В этом все мы единодушны. Одинаков у меня и у Низы. Это главное доказательство. И главная надежда. «Надежда?» – встрепенулся Эркноур. «Разумеется. Смотрите, биолог показал на ровную линию записи прибора. Чувствительные электроды, погруженные в ловушку с медузами, ничего не показывают. Чудовище забралось туда с полным зарядом своей энергии.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 И прочих условий черной планеты Да, все рассчитано и подготовлено Скоро появится гримшар Мы начнем продувать бак Неоново-кислородно-азотной смесью При давлении в три атмосферы Но сначала убедимся Элунтал посовещался С двумя ассистентами Какая-то установка стала медленно Подползать к коричневому баку Передняя руфолюцитовая плита Отодвинулась Открывает доступ к опасной ловушке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 Приходится применять более сложный способ —